Глава десятая Чуть ранее полудня, после бесконечного утра, в тишине квартиры, резко зазвонил телефон. Шейн, ухватившись за стул и пошатываясь, встал. Глаза его были красными, лицо сунулось, бутылка опустела. Телефон звонил настойчиво. Майкл направился в спальню. «Шейн!» — буркнул он в трубку. «Я нашел эту табор, Майкл!» Она живет в Лит Ривер. Уил сообщил адрес и добавил. Она танцует в те Это роскошная коробка на севере Лит Ривер, за пределами города, и мы не очень интересовались, что там происходит. Но это не так уж и плохо. Есть еще другая новость, которая может заинтересовать вас. Ваш Карл Мелдрум завсегдатый Те-Лихо. Что вы еще узнали о Карле Мелдруме? Не слишком много. Он регулярно платит за свой номер и время от времени ночует там. У него с полдюжины приятельниц, в том числе и девочка Трип. Про него говорят, что он употребляет наркотики. А Ренслоу ничего не известно. Я телеграфировал в Колорадо и пытаюсь связаться с адвокатами. Спасибо, Уилл. Шейн слегка замялся, потом спросил с некоторым беспокойством. — А вы распорядились, чтобы установили наблюдение за Мелдрумом? После вашего ухода я направил туда своего человека, но Мелдрум уже ушел с какой-то новой девицей, и служащие отеля, видя, как она повисла на его руке, предположили, что уже к концу дня Мелдрум обретет еще одну поклонницу. — Спасибо! — мрачно поблагодарил его Шейн и повесил трубку. Рука Майкла все еще лежала на телефоне, когда он взглянул на разобранную постель. Отъяло было откинуто а подушка хранила отпечаток головы Филис. У него вырвался горький смешок. Он смеялся над неким Майклом Шейном, бедным, наивным парнем, который вообразил себя кладом. Хлопнув дверью, он быстро вышел из комнаты, схватил пальто и спустился вниз. Майкл медленно ехал по Лита ривер Вот и заведение, в котором танцует монотабор. Очень респектабельный с виду дом в хорошо ухоженном саду. В вестибюле также было много зелени и пахло свежестью. Шейн прошел мимо администратора и подошел к лифту. «Мисс Монотабор!» — бросил он лифтеру. Молодой негр с любопытством посмотрел на Шейна, но, встретив его жесткий взгляд, быстро отвел глаза. Лифт поднял Майкла на третий этаж. — В глубине коридор, мистер, номер 306. Но я сомневаюсь, что мисс Мона проснулась так рано. Шейн не ответил. Лифтер смотрел ему вслед, и пока Майкл не постучал в дверь, он все время ощущал любопытный взгляд лифтера. Он, не оборачиваясь, ждал, что кто-нибудь отзовется за дверью. Но все было тихо. Он подергал ручку двери, заперто. Майкл постучал настойчивее. Наконец послышался стук облучков. Дверь приоткрылась. Майкл толкнул ее плечом и вошел внутрь. Женщина в кимоно и не думала протестовать против вторжения. В комнате стоял полумрак. Шторы на двух окнах были спущены, и воздух в комнате был тяжелый. Аромат духов соперничал с запахом алкоголя, табачным дымом и чем-то еще хорошо знакомым Майклу, но чем именно он не мог вспомнить. Майкл прошел через комнату и открыл окно. Когда он обернулся, Монотабр запирала дверь. Это была довольно высокая, стройная женщина лет 35. Что-то в ее внешности говорило о нелегкой юности. Смуглая кожа без следов косметики, волосы зачесаны назад, густые брови и длинные ресницы обрамляли сине-зеленые глаза, устремленные на неожиданного посетителя. Мона молча смотрела на Майкла, явно недоверчиво, но не враждебно, и ждала объяснений. Майкл, улыбнувшись как можно приятнее, наконец произнес: э, вы совсем не дурные, душечка. Он удобно устроился в кресле. Мона покачала головой и, небрежно улыбнувшись, бросила: Вы тоже! Ничего! Она села, протянула вперед длинные ноги, откинула корпус назад и выпитила грудь. — Я один из друзей Карла, — представился Шейн. — Как это мило! — произнесла она насмешливым голосом, и у Майкла создалось впечатление, что кошечка выпустила коготки. Он понимал, что эта женщина опасна, очень опасна. Женщина умная, но без совести, способная соразить любого мужчину. От нее исходил легкий запах. Майкл теперь узнал запах полыни и понял, что Мелдрум был усыплен именно этим зеленым ядом. Вот почему никак не удавалось разбудить его. «Карл прислал меня, чтобы кое-что выяснить», — продолжил он. «Вы, конечно, знаете, что он влип». Мона молчала. В ее глазах зажегся странный огонек. Она была великолепна и опасна, как тигрица. «Вы в курсе дела», — настаивал Шейн. Он уверял меня, что вы обеспечите ему алиби на этот вечер. Ну что же, тогда ему не о чем тревожиться. Он прислал меня, чтобы уточнить все, чтобы не было расхождений в том, что вы станете говорить фликом. Вы лжете, мой прекрасный рыжий, — лениво бросила она. И пока не ясно, какая идет игра, но тем хуже для вас. Вы мне чем-то нравитесь. Надеюсь, догадаться нетрудно чем. Она говорила небрежно, слегка растягивая слова и в ее глазах по-прежнему горел какой-то странный огонек. Шейн занервничал. «Такие трюки нас ни к чему не приведут. То, что я хочу... Вы захотите меня мое сокровище. Я женат, а я замужем, но мне наплевать. А мне нет». «Ничего», — вздохнула Мона. Шейн взглянул на нее. Она сидела спокойно, но под маской безразличия скрывала сильное напряжение. Мона улыбнулась. «Через минуту», — прошептала она, — «вы сядете на диван рядом со мной. Вы не сможете удержаться. Это должно случиться. Боже! Как мне хочется, чтобы мы присытились вместе, но чтобы это был настоящий пир». Майкл скрестил ноги и взглянул на кончики ботинок. Он мог бы договорить сейчас Моне бог знает что. «Конечно, три недели назад он не стал бы колебаться ни минуты». Майкл, сделав усилия, встал. «Я оценил предложение», — вздохнул он. «Но мне нужно бежать. Не раньше, чем вы выпьете со мной стакан вина, мое сокровище. Ничего, кроме маленького стаканчика. И вы тогда можете отправляться делать все, что вам нужно». Она тут же встала и, одетая лишь в кимоно, оказалась совсем рядом с ним. Майкл сжал зубы и отвернулся. «Мона». Бросила на него победный взгляд и удалилась соблазнительной походкой. Он пристально следил за ней взглядом. Она скрылась в спальне и вскоре появилась небольшим флаконом абсента и двумя хрустальными, отделанными золотом стаканчиками. Мона наполнила один стаканчик. Майкл быстро подошел и накрыл второй стаканчик рукой. — Прежде чем петь, вы лучше сказали бы, что я должен передать Карлу. «Черт с ним, с Карлом!» Она взяла его за руку. Он сжал пальцы, и хрустальный стакан треснул. Осколки посыпались на пол. Майкл тупо взглянул на свою окровавленную руку. Он понимал, что слишком много пил в последнее время. Раздался звонкий смех. Мона смеялась над ним. Она подошла совсем близко и, не отводя от Майка глаз, сделала глоток. «Я очень сожалею!» «Но мне надо бежать», — пробормотал он. Майкл оттолкнул ее и направился к двери. Она его не останавливала. Майкл подумал, она уверена, что я поверну назад. Когда он уже взялся за ручку, в дверь кто-то постучал. «Нет!» — закричала Мона. Майкл повернулся. Она, прижав палец к губам, подбежала к нему. «Не открывайте!» — прошептала Мона. «Пусть он уйдет!» «Я прошу вас!» Шейн рассмеялся ей в лицо. Мона потеряла всю свою уверенность, и Майкл увидел в ее глазах страх. Он отворил дверь. Мона вскрикнула, потом, обняв его шею, прижалась к нему. Они увидели стоящего на пороге человека с седыми волосами, усталым морщинистым лицом и трагическими глазками, обведенными черными кругами. На вид ему было лет пятьдесят. На незнакомце были дорогой фланелевый костюм, белая рубашка, синий галстук. Он, не двигаясь, стоял на пороге, как бы ожидая, что ему вежливо предложат войти. Он сначала посмотрел на Мону, потом на Майкла. Лицо человека не изменилось, но шейно вдруг возникло ощущение, что тот узнал его. Визитер с седыми волосами держал под мышкой сложную газету. Взглянув на Майкла... Он небрежно сунул руку в карман. Шейн иронически усмехнулся и отстранил от себя Мону. «Входите же, я ухожу». «Нет, вы не уйдете». Едва двигая губами, не очень уверенно возразил мужчина. Его правая рука что-то сжимала в кармане. Он повернулся к Моне. «Что это значит? Если бы я не пришел вовремя, то вряд ли бы мне удалось узнать, что он был здесь». «А что дальше?» — поинтересовалась Мона. «Ты знаешь, что я хочу сказать. Не пытайся!» «Послушайте!» — вмешался Шейн. «Если вы ее Ромео, то выясняйте отношения без меня. Она... Заткнитесь!» Человек вытащил из кармана пистолет крупного калибра и нацелил его прямо на живот Майкла, туда, где пуля причинила бы наибольшее страдание. Он говорил тихо. Казалось, голос его шел откуда-то изнутри. Шейн отступил. Ему была знакома такая манера разговаривать. Этому трюку преступники обучали друг друга в тюрьме. Шейн подумал, что в сущности ему спешить некуда. «Вы не расстраивайтесь из-за поля!» – прошептала Мона. «Я сделаю то, что хочу!» «Заткнись!» – оборвал ее мужчина. Не опуская пистолета, он вошел в комнату и закрыл за собой дверь. Мона пожала плечами и направилась к дивану. Шейн изучал гостя, в руках которого был последний выпуск «Дейли Ньюс, и подумал, что там, вероятно, был напечатан репортаж Тима Тирурка со сведениями, сообщенными ему Майклом. Мона глотнула абцента и ядовито бросила: А чего ты достигнешь, явившись сюда с пистолетом? Я выдам тебе фликом, и они. Ты не выдашь меня никому! «Ты так достаточно натворила! Я стою здесь и не выпущу пистолет из рук до тех пор, пока не выложишь все, о чем болтала с этим типом!» Шейн отступил к креслу возле окна. Мона резко выпрямилась. «Ты что? Сумасшедший!» а ты что, не видела сегодняшних специальных выпусков с его вывеской? Этот тип детектив Майкл Шейн! Прочти-ка эту статью!» Он бросил ей на колени газету. «Сама убедишься, для чего он заявился к тебе!» Он резко повернулся к Шейну. «Вы ищете жертву, чтобы подсунуть ее вместо себя? Да? Очень здорово! Только не стоит считать меня слишком глопым!» Шейн осторожно сел, держа руки перед собой. «Сейчас сила на вашей стороне, но советую осторожнее обращаться с пистолетом, Рэн Слоу. Не забывайте, что вы уже сидели за убийство!» А это были не лучшие дни вашей жизни. Бывший заключенный сразу разительно и страшно изменился. На щеках, покрытых загаром Солнечной Флориды, вдруг проступила зеленоватая тюремная бледность. Появившийся в глазах испуг загнанного зверя сменился угрозой. Я этого не забываю, проскрипел он. И нечестному детективу напоминать мне об этом. «Даже если мне придется замырать ковер Моны, его потрохами!» «Это будет не самым умным выходом из положения!» Осторожно заметил Шейн. «Лучше повнимательнее обращайтесь с оружием и будьте благоразумны!» «А я и так считаю себя достаточно благоразумным!» Буссел Ренслоу сел напротив Майкла и направил тяжелый пистолет на детектива. Злобное выражение исчезло с его лица. Но глаза говорили о том, что этот человек доведен до отчаяния. Мона развернула газету и громко прочитала статью Рурка, в точности излагавшую версию Шейна. Глава 11. Закончив читать, Мона потянулась за акцентом потом повернулась к Майклу, и он увидел страх в ее глазах. «Что вам здесь нужно?» — спросила она неуверенным тоном. — Что означает эта история с Карлом? Ради бога, отвечайте! — Значит, ты не знала, что он детектив? — вмешался Рымслу. — Можно сказать, что он здорово тебя поддел. И какова во всем этом роль Карла? — Боже мой, я хочу знать! — Соткнись! — прошипела Муна. — Шейну ничего не известно. Он играет в угадайку. — Я не так далек от отгадки, — заверил ее Шейн. «Вы будете еще ближе к ней, когда вас прикончат!» — закричала Мона. Злоба и страх совершенно лишили ее самообладания. Мона Табор не слишком далеко ушла от тех канав, в которых прошла ее юность. Она дрожащей рукой поднесла стакан ко рту. «Может быть, вы отгадали!» — заметил Ренслоу. «Карл Мелдром сыграл забавную маленькую роль. И не думайте, что я ни о чем не догадывался!» Я никак не мог понять этого типа. Но в первый раз, когда я его увидел, а он узнал, что я брат Леоры, он сообщил мне, что раскусил ее и ненавидит. Поэтому я все время следил за ним и сегодня пришел сюда, чтобы... — Старая, вонючая падаль! — закричала муна Как я могла сомневаться в том, что такой подонок, как ты, обязательно сделает гадость! Шейн сидел спокойно и, держа руки на коленях, Наблюдал за муной и Рэмслоу. «Попробуем договориться...» Вдруг вмешался он, довольный поворотом разговора. «Я тоже хотел бы сказать вам, кто убил вашу сестру, но для этого мне надо узнать кое-что еще. А как ваше мнение на этот счет, Рэмслоу?» В глазах бывшего заключенного появилось хитрое выражение. «Я предпочитал бы, чтобы этим занималась полиция!» «А я нет!» У меня нет намерения позволить им обвинить Джона Дарнелла в убийстве. Вы, может быть, измените свое мнение, когда мы немного побеседуем. Или все еще будете хитрить?» Спросил Рэнслу. «Как это вам пришло в голову?» Закричал Шин. «Я вас не обвиняю. и Если обвинение свалится на шею Мэлдрума, то вы-то ни при чем. И Это никого не должно волновать, за исключением убийцы вашей сестры». «Вы что?» «Принимайте меня за болвана! Я знаю, что все может случиться при вашем правосудии, и дорого заплатил за это знание. 25 лет жизни мне удалось выйти из тюрьмы, и тот, кто вчера свернул шею моей сестре, сделал меня богатым. Так что могут подумать на этот счет, как вы полагаете? Если бы я был даже за сотни миль от этого дома, всегда можно подкупить свидетелей, и они скажут, что видели, как я входил в дом» вы ничем не рискуете если у вас есть альби я никогда не помогала судить невиновного ну да я имел с этим дело не единожды и имел возможность хорошенько обдумать все мой отец и судья говорили мне то же самое будь честным говори правду и ты ничем не рискуешь проклятие буселл рынцлу на глазах превратился в старого желчного человека Его била дрожь, и пистолет в его руках ходил ходуном. Шейн надеялся, что курок пистолета достаточно тугой. Он понимал, что в таком состоянии преступник способен на все. «Меня ударили по спине и велели драться!» С горечью продолжал Рэмслу. «Это был несчастный случай. Все тогда перепели. Мое единственное преступление состояло в том, что я удрал!» «Плати долги у общества, мальчик!» Он копался в памяти, поворачивая нож в ране, вспоминая дни и ночи, проведенные в клетке, и говорил монотонным бесцветным голосом, который звучал ужаснее, чем любое проявление гнева.